Глава 24. Агропром. Зона отчуждения Сталкер Ньюкром появился на территории Агропрома ближе к вечеру. Уверенный в себе молодой человек, напичканный электроникой и вооруженной странной комбинацией стилкового и холодного оружия, спокойно рассматривал округу с невысокого холма. В руках он держал мультиэлектронный бинокуляр, снабженный компьютером, анализатором и лазерным целеуказателем. «Некром» гордился прокачанным до нельзя автоматом Калашникова с такими наворотами, что и не снились спецам из уважаемых оружейных мастерских. Еще в арсенале «Сталкера» имелся невероятно редкий в зоне и ее окрестностях семизарядный пистолет «Дезерт Игл» 45-го калибра и обоюдоострый дагестанский кинжал в резных ножнах с резьем 38 см. Были и другие сюрпризы в экипировке, но это не главное. Значительно важнее тот факт, что Некром слыл одиночкой, шумный в ватаги в зоне не любил и даже чуточку презирал. Он предпочитал ходить один. Сам себе начальник, сам себе режиссер. Свободному полете он доверял только собственной персоне. Опасаясь травм и ранений, понимая все фатальные последствия их возникновения, Некром контролировал каждый свой шаг и следовал своим же правилам. Не зарывайся, не глупи и не торопись, будь осторожен и бдителен. Он был очень рассудительным молодым человеком. Контракт по поиску пропавших иностранных охотников и их спасателей Некром подписал с удовольствием. Это была его работа – искать людей в зоне. Конкретные задачи, сроки, гонорар, бонусы – все предельно понятно. Некром любил ясность в делах. Сталкер считал себя глубоким профессионалом и зону знал не понаслышке. Поэтому, когда ему стали известны от полковника Уткина все детали, а именно то, что действовать придется в агропроме, он действительно обрадовался. Там Некром знал все. Флойд до мелких подробностей. Бывал и в подземелье хоть и не любил их. На крайней мере, первого в своей жизни кровососу он вложил именно в тех местах. Некром считал, что работа в этот раз выпала несложной, но с изюминкой. В контракте не говорилось об эвакуации найденных людей. Задача состояла в том, чтобы разыскать их, а там все просто. прийти вертолет и так далее, но это потом. А сначала... Первые сутки истекли быстро. Некром шел знакомым маршрутом, аккуратно и тихо, не привлекая к себе внимания. В локальный сектор он прибыл, как и планировал. Опоздание от графика состояло всего лишь 30 минут. Везение здесь ни при чем. Рационализм и здравый смысл – вот основные принципы, по которым жил Некром. Близился вечер, поэтому искатель решил найти ночлег, а к поискам пропавших клиентов приступить с утра. На примете у Некрома был отличный уютный подвальчик, который он обнаружил пару лет назад под трансформаторной будкой. Там сталкер и расположился. Снял кожаные перчатки, достал банку армейской тушенки, батон, быстро подкрепился. В идее он был неприхотлив. Некром положил пустую банку в пакет и убрал в рюкзак, сунул туда также нож, ложку и салфетку. В этот момент пД на запястье настойчиво завибрировал. Некром спокойно просмотрел полученный циркуляр от Сверофима и впервые за эту ходку в действиях проявилась нервозность. Он закрутил головой, соскочил с небольшой деревянной скамеечки и метался к выходу из схрона забыл о перчатках, Некром принялся закладывать лазбитым кирпичом, кое вокруг слава зоне валялась в изобилии. Выложив рекордные соки целую стену, сталкер вернулся к своей скамеечке, достал из закопачку сигарет и закурил. Руки тряслись. Он еще раз открыл экстренное сообщение и начал перечитывать его. «Внимание всем! Это Серафим!» В этот момент земля перевернулась. Так показалось Некрому. Через восемь часов он пришел в себя. Уткнувшись щекой в битый кирпич, сталкер медленно пошевелился, лицо поцарапал до крови, это пустяк, заживет, а вот что на самом деле произошло, непонятно. Где оружие? Волосы на грады некрома зашевелились. Он пошарил руками в темноте вокруг себя и нашел автомат. Оружие находилось там, где и было оставлено. Слава Зоне, ствол на месте, но что меня смущает? Некрому уже доводилось встречать выбросы в этом подвальчике, и обычно ничего, кроме изжоги, после них не было. А сейчас, судя по стрелкам часов, прошла дикая уйма времени, видимо, скоро забрежет рассвет. Сталкер включил фонарик, и, мотаясь из стороны в сторону, как больной человек или похмельный алкоголик, двинулся к своей рукотворной стене. Разгребая ее, он наглазал все пыли, но через пару часов смог разобрать верхушку заграждения. Некром подумал. Уму непостижимо. Как же мне удалось наворотить здесь столько кирпичей всего за полчасика? Наверху, там, где брежел рассвет, Сталкера встретила удивительная картина. Насколько хватало глаз, раскинулась белое покрывало «Мама моя, так это же снег, батюшки мои!» Сталкер не удержался, присел на корточки и схватил целую пригоршню. Он нюхал его, рассматривал... Только когда тот принялся подтаивать, некром вмял снежок себе в лицо и с удовольствием отметил резкое покалывание от холода в морщинках и ссадинах. держав автомат наготове и не высовываясь из трансформаторной будки, он аккуратно осмотрелся. Если не принимать во внимание свежевыпавший снег, то пейзаж смотрелся как обычно. Корпуса агропрома, холмы и трубы на территории бывшей воинской части, слева ручей несет черные воды, на том берегу бугор с чахлой растительностью, торчащей из снега, «Птички по асфальту гуляют, а там...» Сталкер застыл, и, не веря своим глазам, устался на дружный в атаку голубей, которые, подобно курам, растянулись в цепь и поочередно поклевывали зернышки, видимые только им. «Да как же это? Тут ведь только вороны водятся, а на малей нигде не видать, и воист-липых псов не слышно». На руке требовательно завибрировал ПДА. Некром взглянул на принятое сообщение повторно за последние сутки сильно удивился. Сталкер зажмурился потяз головой, пытаясь сбросить наваждение и вновь прочитал текст. «Вот это да! Теперь мои услуги не нужны! Вояки без моей помощи весь агропром с ног на голову поставить Найдут охотников и их спасателей, хотя бы то, что от них осталось». «Украина! Чернигов! Сарацинушка, твой ПДА шевелится!» Сарацин зюнул пристал в кресле, потянулся и ткнул пальцем в сенсорный экран вибрирующего гаджета. Снайпер бегло просмотрел сообщение, затем вскочил и почему-то зашептал. Санай, вот и новости от нашего призрачного питомца довольно быстро. Напарник поставил на журнальный столик, имевшийся в гостиничном номере, бокал с пивом и заметил. Ладно, не томи, что там. всем По результатам крайнего аномального выброса сотрудниками независимой аналитической лаборатории Z2 сделан однозначный вывод. Зона сократилась от границ передового периметра к эпиценту выброса на 6-7 километров а в некоторых случаях до 10. Шаман первого уровня синоптик предвлекает, что данное явление имеет устойчивый и долгосрочный характер. Локальные сектора, указанные в приложении, теперь находятся за пределами аномального воздействия зоны. Сектора Радар и Припять оказались в коконах энергетической изоляции неизвестного происхождения. Одновременно сообщаю, что анонимный источник, предупреждивший о внеплановом выбросе, взял ответственность за произошедшее на себя и заявил, что теперь является хозяином зоны. Посему он оставляет за собой право уменьшать или увеличивать ее границы по своему собственному усмотрению. Напоследок аноним сообщил, что на ближайшие пять лет на всей оставшейся территории зоны отчуждения он установит режим «заповедник» и объявляет себя генеральным егерем со всеми утекающими отсюда обстоятельствами. Как это понимать, догадайтесь сами. В заключении информирую, что генеральный егерь попросил обнародовать вот какое сообщение «Друзья, не забывайте про Ию». Сейчас над этим кодированным текстом работать наши лучшие специалисты власти криптоанализа. Принимаем любые версии толкования данного сообщения от частных и юридических лиц. Ричное вознаграждение гарантируется, Серафим». Санай присвистнул. Срацин очень выразительно посмотрел на друга. «Пивка, плесни и не смотри на меня так. Если мы им расскажем правду, то нам отрежут уши, а заодно и жопой. До да кучи, так сказать». «Да я не об этом. На улице уже светло, пора когти рвать».